Глава 78 Цистерны и ведра. Проворный, как кошка, Тештиго сбегает по вантам. Как был, во весь рост идет по новейшему гротарею и останавливается как раз над вздернутой за бортом бочкой. В руках у него легкая снасть, называемая Гордонем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 «Человек за бортом!» — закричал Деггу, первый среди всеобщего оцепенения, пришедший в себя. Суда ведро!» Он ступил одной ногой в ведро, чтобы не сорваться, если промасленный гордонь выскользнет из пальцев, и матросы подняли его на голову кошелота, не успел еще тыштигу достичь ее внутреннего дна. А между тем все кругом пришло в страшное смятение.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 Но не успел еще рассеяться слепящий пар, как над поручнями мелькнула ногая фигура с обордажным тисаком в руке. В следующее мгновение громкий всплеск провозгласил, что мой храбрый квикек бросился на помощь.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 Погодя, мы уже могли видеть, как квейки храбро загребает одной рукой, крепко вцепившись с другой в длинные волосы индейца. Их втащили в поджидавшую шлюпку и быстро подняли на палубу. Но Таштига еще долго не приходил в себя, да и у Квейкига вид был не слишком бодрый. Но как же был совершен этот благородный подвиг? Да очень просто.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 Благодаря храбрости Квикига и его незаурядным поевальным талантам и совершилось благополучное спасение, или, правильнее будет сказать, рождение Тештиго, протекавшее, кстати говоря, в условиях крайне неблагоприятных и при, казалось бы, неодолимых препятствиях, и этот урок ни в коем случае нельзя забывать».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 Я думал, что ячеистая, пропитанная спермацетом голова кошелота, самая легкая и плавучая часть его тела, а ты теперь заставляешь ее тонуть в жидкости, удельный вес, который гораздо больше, чем у нее. Что, попался? Ничуть. Это вы попались. Все дело в том, что когда ты Штига упал туда, спермацет был почти весь вычерпан.